Значение решения о привлечении лица в качестве обвиняемого Значение акта привлечения лица в качестве обвиняемого предопределяется появлением сразу же после оформления соответствующего постановления такой процессуальной фигуры как обвиняемый, а равно предопределенностью предъявленного обвинения и невозможностью на судебных стадиях В целях изменения обвинения перехода на статью или часть пункт статьи, предусматривающих более строгое наказание или существенно отличающихся от предъявленного обвинения.